Глава 30. Ясное августовское небо темнело. Последние багряные лучи заходящего солнца горели на стеклах окон. Точно пожар занимался в домах. Нева темнела под высоким Троицким мостом, и яркую синевую вспыхивал за нею купол Белой мечети. Тенистые липы Александровского парка, чуть тронутые желтизной, с каждой минутой теряли краски и очертания, сливаясь в густую массу, сквозь которую кое-где просвечивало алое небо. На востоке уже загоралась вечерняя звезда, и небо оттуда заливалось фиолетом, постепенно поднимавшимся кверху. Священная тайна совершалась, и темная ночь сменяла день. Разом вспыхнули фонари по всему каменно-островскому проспекту, и как будто яснее стал гул трамваев, щелканье копыт по торцу и частые гудки моторов. Толпа стремилась в оба конца, к островам и с островов. Она расплывалась по Троицкой площади, заполняла ее, толпилась у ветхого крылечка Троицкой церкви, той самой, где сенат российский венчал императора Петра именем Великого и Отца Отечества. Осенний холодок тянул от пустынной Невы. Пахло сыростью, прелом листом, конским навозом, пахло керосином, пахло осенью шумного города. В цветниках вдоль проспекта, против памятника великому матросу, положившему жизнь свою за честь Андреевского флага и за славу России, цвели пестрые астры и лиловые гелиотропы, и вдоль зеленого газона мохнатым узором переплеталась голубая любелия с коричневыми и желтыми листочками декоративных травок. Против мраморного особняка Кшисинской с балконом в помпейском стиле стоял густою стеною народ. Люди ввалились на газоны, на цветники, топтали их своими сапогами, мяли порыжевшие темные кусты сирени и голубые молоденькие американские елки. Матросы в открытых синих и белых матросках, из которых упрямо выдавались чисто вымытые и нетронутые загаром шеи, Широко обнаженный грудью, в цепочках с камнями, статуированными руками, с изображением якорей, змей, драконов, солдаты в серых рубахах и таких же штанах, в башмаках с обмотками, в фуражках, заломленных на затылок, с колоками подвитых волос, спускавшихся на лоб, казаки в изящных френчах и синих галифе с такими широкими алыми лампасами, что издали они казались красными, молодые офицеры, одетые так же, как и солдаты, и обнимавшие за шею солдат все стояли вперемешку с пестро-крикливо одетыми женщинами, молодыми, красивыми, со смелыми, жадными лицами. Среди преобладающей серой массы солдат и офицеров видны были темные поношенные пиджаки рабочих и молодых людей интеллигентного вида, Легкое пальто любопытствующего интеллигента, поднявшегося на цыпочках и жадно с полуоткрытым ртом, глядящего поверх голов толпы. Барышни, подростки, гимназисты, студенты, священник в рясе, купец, солидный господин. В эту толпу протискались в девятом часу вечера мацнев, одетый каким-то опашем, в широкополой шляпе, стареньком пиджаке и пледе, накинутым на плечи и Саблин в шоферской куртке Петрова в шоферской шапке с независимым видом знающего себе цену товарища. Впереди над толпою вспыхнуло и погасло красное пламя. Точно пробовали красные лампочки электричества или зажгли бенгальский огонь. «Значит, опять анархисты будут свою лекцию показывать», сказал солдат, стоявший впереди Саблина. «Не анархисты, а коммунисты. Это различать надо, — поправил его сосед». «Ленин будет говорить. Сам Ленин!» — сказал широкоплечий красавец, матрос гвардейского экипажа, стоявший в правом ряду. Мацнев, увлекая за собою за руку Саблина, протискался к нему и спросил у него. «Скажите, товарищ, кто же будет Ент Ленин?» «Ленин? Вы разве не слыхали? Даже и в газетах писано. Ленин — немецкий шпион. Он приехал из Германии в запломбированном вагоне для того, чтобы помогать немцам. Читал я, что он 70 мульонов получил за это дело от немцев. — И что же, позволяют ему? Матрос покосился на Мацнева. — А почему нет? Топеречь свобода, каждый может. А ты рассуждай и своим умом доходи, что правильно, а что нет. Никаких тайных договоров царской дипломатии. Но все-таки, товарищу идет война, и приезжает из вражеской земли человек, получивший деньги, «Ведь раньше за шпионство и предательство вешали». «Так это...» — вмешался в разговор молодой солдат в рубашке без погон, лущившей семечки. «При старом режиме так было, когда, значит, насилие всякое и смертная там казнь, а ночь свобода. Сказывают, он правильно говорит, про все правильно говорит и про войну правильно говорит». А что шпион он или нет, так это доказать надо. Может, нарочно обманывают людей, потому что он из народа и за народные права стоит. А вы кто такой будете? Мацнев ничего не ответил. Красные лампочки вспыхнули на балконе дома Кшисинской и осветили балкон, затянутый красным кумачом. Громадные красные флаги тихо реяли подле него. Ночь уже спустилась на землю, закат догорел. Было темно, и в этой темноте кровавой нишей горел балкон дома Кшисинской. На балкон из внутренних дверей вышла группа оживленно болтающей молодежи. Одетые кто в пиджак, кто в солдатскую рубаху, они все имели на груди громадные красные банты с лентами до самого пояса. Они имели вид людей, только что хорошо пообедавших и выпивших. Среди них выделялся худощавый человек с типичным еврейским лицом, с неровными приподнятыми бровями, с усами и маленькой мефистофельскую бородкой в пенсне. Он выдвинулся несколько вперед и гордо стал, скрестив руки на груди. «Троцкий! Троцкий!» — пронеслось по толпе. «Ипчитай все жиды!» — сказал кто-то простодушно. «А жиды те же люди!» — ответили из толпы. «Поумнее многих русских будут!» В группе, стоявшей на балконе, произошло почтительное движение, и через нее вперед, к самой балюстраде балкона, вышел небольшой, нескладно сложенный человек. «Ленин! Вот он, Ленин!» — раздалось в толпе. «Я от тебя, прям говорю!» — слышал Саблин сзади себя негромкий голос. А «Русского человека огорошить надобно. На. Помнишь, я насчет казанской иконы и Серафима Саровского говорил?» Так вот, и Ленин, на мол, из Германии приехал. Все знают, что я шпион и деньги за это получил. А вот, видите, говорю с вами и учу вас. Наглость без меры. Это русский народ любит. За таким обязательно пойдут.